Высокие, обитые железом ворота были черны от старости, но дерево не рассохлось, а наоборот, словно окаменело. Такие не вдруг выломаешь, их отворить-то не дюжинной силы потребуется. Путникам открыли после третьего удара. Два крепких парня в такой же серой, как у донатаса, одежде, с усилием разводили тяжёлые створки. Тамир заметил, как Колдун презрительно дёрнул уголком рта и сказал одному из превратников: Что велешь? Пока меня не было, нибойс ничего тяжелее не поднимал? У Тамира заполыхали уши. Он и подумать не мог, что мужчина, крев, может вымолвить такую сыромату при трёх девках. Клесх только хмыкнул, а парень, которому было брошено это грубое замечание, ответил учтиво: "С возвращением, наставник". Путники неспешно въехали во дворцо-таделе. Лесана разинула рот. Ей, выросшей в деревне, было непонятно, как можно возвести такие стены. Это ж какую усильище надо иметь, чтобы на самую верхатуру затаскивать огромные булыжники? Сколько камней нужно и где его взять? Ни в дамёк было девчонке, что в окрестном лесу была каменоломня, в которой частеньк ломали спины наказанные за проступки выучи. Поэтому пока её изумляло всё. И высокие башни и каменный колодец посреди двора и булыжная мостовая и даже мощные столбы врытые вдоль стен правда вновь прибывшие так и не поняли зачем они нужны а ещё по стенам здесь пол серый лишайник какой водится в лесу там где торчат из земли каменные лбы слоистых валунов удивительно но в цитадели не было зелени ни травинки ни вьюнка Здесь всё дышало холодом, и каждый негромкий шаг отвечал ступающему гулким эхом. Надёжный оплот, который не разрушить. Высокие стены, которые не преодолеть. Огромные ворота, которые в одиночку не отворить. Здесь можно не бояться ходящих, не бояться ночи. Вот Лисана глупая, что не хотела сюда ехать. И странница радостно улыбалась, свертя головой направо и налево. Однако тяжёлый взгляд Клесха несколько охладил восторженный пыл. Соскользнув со своей кобылки, девушка ступила на мощёный двор. Казалось, вот она, сказка, вот оно чудо, даже сердце зашлось. Но вдруг быстрые тени замеркали над головой, и ржавый клёкот эхом полетел над Цатаделью. Лисана в ужасе распахнула глаза, и в них отразились парящие кругами черные птицы — вороны. Предвестники смерти, падальщики. Их хриплая игра и упал с неба, рассыпавшись эхом. Откуда здесь эти мерзкие птицы, и почему их никто не прогонит? Холодный пот заструился меж лопаток. Все знают, где кружит ворон, там ходит смерть. Словно издалека Девушка услышала скрежет задвигаемого засова, и сердце больно кольнуло горькое предчувствие, будто захлопнувшиеся ворота навсегда отрезали трёх новых насельников цитадели от радости жизни. Там за стенами осталась весна с её талой водой, первые пробивающиеся из разопревшей земли зеленью и синим, будто бы подкрашенным лазурью небом. А тут Во дворе вдруг повеяло унылой осенью. Серая мостовая, серые, покрытые седым мхом стены, серые крыши, серые башни. Отовсюду вдруг запахло сыростью, стынью и осязаемым отчаянием, которое словно свило гнёзда в древних камнях. Один из воронов слетел вниз, и, опустившись на крышку колодца, уставился на Лесану блестящими переливчатыми, словно голубика, глазами. Девушка попятилась, привычно стискивая ладонью оберег, подаренный женихом. Неужели ворон, которого еще называют вестником ходящих, почуял в ней скорую жертву? «А ну — А ну-ка, ишь! — крикнула Айлиша и замахнулась на птицу. Ворон лениво снялся с места, но улетел недалеко, — опустился на один из столбов, откуда громко и пронзительно каркнул несколько раз, словно насмехаясь над слабой попыткой его напугать. «Откуда они здесь?» — помертвевшим голосом спросил Алисана. «Чего ты испугалась?» — потрепал ее по плечу Тамир. «Подумаешь, птица!» Но, несмотря на эти слова, он и сам был бледен. «Хватит языками чесать!» — прервал разговор, подошедший к лесах. Позади крефа стоял высокий светловолосый и светлоглазый юноша, облачённый в чёрную рубаху и чёрные же штаны. «Феб, выдышим одёжу. Отведёшь к крючёвке нашей и потом в мыльню, затем к целителям, в трапезную, а как поедят, проводишь в крыло для первогодок и поселишь. Быстро давай. Мы и так последние приехали». Парень коротко кивнул и поманил новоприбывших следом. Торопливо все трое двинулись за ним. Нырнули в тень высокой арки, миновали несколько каменных переходов и по длинным коридорам, освещённым лишь яркими полосками света, падающими в узкие окна, поспешили в глубь цитадели. Коридор круто спускался вниз, и скоро оконца заменили чедящие факелы. Айлиша прислушивалась к хрусту шагов и шёпотом недоумевала на ухо Лисане. «В мыльню-то я еще понимаю. А что за хручевка и зачем к ней идти?» Коса стричь, не поворачивая головы, сухо просветил их провожатый. «Как стричь? Мы же девки!» Будущая целительница замерла, как вкопанная. «Вы теперь не девки, а послушница цитадели. Нет тут ни девок, ни парней, лишь будущие обережники. И волосы им только помеха», — остановился старший ученик. Это что ж, нам в портах ходить и мыться с вами? Помертвела Лисана. В портах само собой и омыться. Ну, ежели только захочешь, чтоб спинку потёрли, а так отдельные мыльни. Хаханул парень и уже строже добавил. Давайте шевелитесь, а то в первый же день накажут. Быстро поймёте, как сопли жевать. И они снова устремились куда-то вниз. Скоро коридор вывел их к невысокой двери с железным кольцом. Фебр привычным движением потянул на себя тяжёлую створку и втолкнул спутников в каморку с пышущей печью. После промозглых коридоров цитадели здесь показалось почти жарко. Девушки недоумевающе оглядывались, когда из тёмного угла послышался скрипучий голос. "Не как крефы новеньких привезли. Ну чего замерли, идти сюда?" стоят, зенки вылупили. Согбенная сухая старуха приблизилась к перепуганным девкам, пристально оглядывая каждую слезящимися выцветшими глазами. — Чего трясёть? Меня, что ли, старую испужались? — Хороши, ничего не скажешь при виде беззубой корги, едва не визжат. — Ладно, садись! — она кивнула на низенькую скамеечку. — Кто первый? А Элиша, ближе всех стоявшая к бабке, всхлипнула и сделала робкий шажок назад. «Цец, курица!» Хрычевка толкнула юную целительницу на скамейку, после чего в один мах отмахнула ей косу под самый корень и огромными ножнями. Несчастная медленно подняла ладони к ставшей неожиданно легкой голове, запустила пальцы в короткие волосы, и тяжелые слезы поползли по щекам. Еще несколько взмахов ножней, и Айлиша стала похожа на своего крефа. Не дамся, сжал кулаки Лесана, и тут же крепкие руки взяли сзади за плечи. Фебр не собирался уговаривать. Уже через миг девушка сидела на скамеечке. Снова щёлкнули ножницы, и тяжёлая русая коса, которую украдкой так любил целовать и гладить Мирута, упала на грязный пол. Да не дрыгайся ты, куропатка бешеная. Не то в плешинах вся будешь. Приговаривала старуха: "Чем короче, тем лучше, в глаза патлы не будут лезть". А потом хватка рук Фебра на плечах Лисаны ослабла, и корга, шаркая ногами, смела то, что ещё недавно казалось немыслимым постричь хит на вершок в огромный совок, после чего повернулась к Тамиру. "Ну, тебя-то-то стамясы и держать не придётся, аль тоже реветь начнёшь", едко поинтересовалась она. Арин вздохнул и покорно опустился на низкую скамеечку. Старуха остригла его ещё короче, чем девушек, а закончив бросила волосы в печь. Туда же полетели и кузавки со скарбом, привезённые из дома. Пожитки ни к чему вам больше, ответила старуха на обиженные возгласы. Цитадель накормит, напоит, оденет, обует и спать уложит. На ваш век хватит. Нурлис пожила, Нурлиса знает. Все, шли вон отсюда. Ну, но... чего артой раззявили? Надоели, сил нет. И старуха вытолкала положивых от страха и унижения девушек за дверь. Парни вышли следом. — Мне нравится. Ты на дуванчик похожа, — прошептал захлебывающийся от рыданий Айлиша Тамир. Он-то по своим волосам не особенно убивался. — А я на кого похожа? На сову лупастую, всхлипнула Лисана. Ну, на какую сову? Скорее на совёнка, улыбнулся юноша. Вы нынче на мертвеков, похоже, станете, если не поторопитесь, ткнув утешителя под рёбра, прикрикнул ненавистный Фебр. И опять они зашагали по бесконечным коридорам. Скоро обоняние уловило запах воды, а потом и тело ощутило подступающую удушливую влажность. В узкой одевальне стояли длинные лавки, в стены были вбиты деревянные колышки, видать, для одежды. Фебра подтолкнул срабевших девок и, сунувшись в тяжёлый ларь, стоящий возле входа, выудил оттуда три холщёвых мешка, которые вручил своим подопечным. Там мыльный корень, мочало, холстина, одежда. Помойте и переоденетесь и выходите. А зачем пожитки наши отобрали, робко спросил Тамир. припоминая, что на дне его сумы еще оставались черствые пряники. «Кто вас знает, чего вы приперли? Нажретесь еще пирогов каких тухлых? Лечи вас потом!» «А одежа тут у всех одинаковая», — скупо пояснил старший выуч и указал парню пальцем на левую дверь. «Тебе туда! Или с девками плескаться собрался?» Тамир мучительно покраснел, прижал к груди выданный мешок и исчез в указанном направлении. А его спутницы принялись торопливо раздеваться. Мыльня оказалась огромной, царство воды и эха. Никакого сходства с привычной девушкой в баней. Просторная каменная зала и два котла по углам, с холодной и с нагретой от печи водой. Здесь же громоздились лахани, лежали на скользлых полках черпаки, и над всем этим плыл сизый пар. «У меня в коробе зеркальце было», — намыливая голову усетовала Лисана. «А у меня мед», — всхлипнула Айлиша, с ужасом понимая, что оборвалась последняя ниточка, связывающая ее с домом. «Долго вы еще!» — в клубящийся паром зал сунулась голова Фебра. Ответом стал дружный виск и полетевшие в бесстыдник и мочалки. «Будет орать-то! Бегом одеваться!» — словно не замечая распаренных ногих тел, ровно сказал парень и прикрыл дверь. Девушки его прометие бросились исполнять приказание. Кои как промокнули воду жёсткими утёрками, еле натянули на влажное тело порты да рубахи из небелёного льна и кинулись в коридор. Уши пылали, глаза жгли злые слёзы. Лисана так вообще хотела пойти и выбить на гляцу зубы. Срамт какой, тихонько стонала Элиша. Как в глаза-то теперь ему смотреть, клятому? Как, как? Взгрезь бы охальника. Пока девушки мучительно переживали, Атамир не доумевал, глядя на их понциовые лица, невозмутимый фебр шагал себе вперёд, ведя их далее. И снова полутёмные сырые коридоры, снова гулкое эхо, высокие своды и сжимающая сердце тоска. Когда уже стало казаться, что так и придётся остаться в подземелье навсегда, загремел засов, заскрипели петли, и все четверо очутились во дворе. Здесь, оказывается, сияло солнце. Яркий свет ослепил, заставляя зажмуриться. Казалось, лучи вот-вот выжгут очи бесстыдницам, осмелившимся облачиться в мужское уподобиться парням. А тринет хранительница от них женскую благодать усохнут, как деревья бесплодные. Это с не привычки так слепит, потом притерпитесь, подбодрил своих спутников провожатый. Давайте, разлепляйте изенки нам ещё к лекарем. Дорогу к целителям девушки не запомнили, так и шли, студливо опустив взгляды. Но вот снова скрипнула дверь, снова потянулись коридоры, только здесь ото всюду пахло травами. Троицу снова разделили, Тамира увела с собой статная девушка, одетая в такое же платье, что и Фебр, только коричневого цвета. Алесану и Айлишу провожатый втолкнул в просторную светлую комнату, где за столом сидели и скрепляли по пергаменту гусиными перьями двое мужчин. У бани выглядели явно старше, привезшивы Лисану к леску. Один оказался рыжим, А у второго волосы были цвет в цвет, с крыльями тех хворонов, что кружили над Цитаделью. Как зовут? оторвался от своего занятия тёмный, поднимая голову. Девушки они мели. Одной половины лица у мужчины не было. Рыхлые борозды давно зажившей страшной раны тянулись от правой скулы до виска, будто огромная кошка провела когтями, выдирая глаз, распахивая кожу. Колено любовалась ещё раз, спрашиваю. Как зовут? указал он пальцем на Лисану. Лисана. Едва слышно прошептала та. Как? Громче говори, или голос пропал? Лисана сорвалась на крик девушка. Из какого рода и сколько вёсен? Из Острикового рода, 17 вёсен мне. Чёрной лихорадкой болела? Нет. Девица ещё, она вспыхнула. Ну брось их-то, она ж деревенская. "Там с этим строго, блуд на деревне не спрятать", мягко сказал рыжий. "Блуд, Руста, где хочешь, можно спрятать. Как моя бабка говорила, кого надо, того и на печке отлюбят. Когда краски у тебя? На убывающую луну или на растущую?" внезапно спросил Руста. "Хранители пресветлые, да что же это такое? За что? О таком же только с матушкой в тёмном углу шёпотом говорить можно. Мужчине о женском знать не положено". пронеслось в голове у Лисаны, а непослушные губы промолвили. Нарастущую. Болезненные. Нет, только за пару дней поясница ноет. Лисана с ненавистью посмотрела на своего мучителя. Будешь о днях своих говорить Крефу. Как только спину заломит и поймешь, что вот-вот краски начнутся, тут же ему скажешь «поняла меня?» В переносице уткнулся тяжелый взгляд одноглазого. Сил хватило только кивнуть. Ну а ты кто у нас такая? спросил Ихтер, поворачиваясь к Айлише. Айлиша. Из Меденечи. 16 вёсен мне. И, девушка судорожно вздохнула, у меня ни разу ещё кровь не падала. От лекарей девушки вышли растоптанные, хотя казалось, куда уж больше. К ним тут же бросился Тамир. Вы что такие? Лесана вымученно улыбнулась. Ничего. Хворь какую нашли, не унимался юноша. Нет, Тамир, у нас всё в порядке. А с рукой у тебя что? Кинув взгляд на его замотанную в чистую тряпицу правую руку, спросила Айлиша. А это? Так она в детстве поломлена была, а вот велели каждый день на припарке ходить, как-то виновато отозвался парень. Как же ты тесто-то месил? Ох, нулые будущая целительница. Ну, и ожелене трудить, вообще б негодящее осталось. Криво усмехнулся Тамир, пожалевший, что проговорился о детском недуге. Хватит лясы точить. Пошли быстро в трапезную. Фебр, как всегда, не дремал и снова погнал троицу через двор, куда-то к дальней пашне. Они торопились как могли, но когда лёгкий ветер донёс запахи еды, припустили гораздо веселее. После первых тревог и волнений ейсть хотелось так, что аж живот подводило. Внутри башни новичков первым наперво встретила просторная комната с рукомойниками. Роже с цапалками умойте и за столы пойдём, сказал Фебр, кивая на рукомойники. Его подопечные наскоро поплескались, а пока вытирали мокрые лица и руки полотенцами, парень нровоучительно сказал: Учтите, не знаю, как там у вас А в цитадели чистоту блюдут строго. Перед трапезой руки и морды мыть обязательно. Одежу стирать раз в несколько дней. Не дай хранить, или кто из наставников учует, что от вас воняет или ворот грязный заметит. Сапоги тоже держать в чистоте. У девок еще подмывальня есть. Потом покажу. Там же в подмывальне и холстины найдете. Ну, на краске ваш. Лисана и Айлиша снова сделались густобордовыми. Ладно. Хватит уже столбами стоять, есть идём. Парень толкнул широкую дверь, и перед его орабевшими спутниками раскинулся просторный зал с стоящими в ряды столами. За одним из этих столов, наверное, самым длинным, сидели юноши и девушки, одетые в такую же бесцветную одежду, что и прибывшая троица. Садитесь, кивнул Фебр на свободные места. а сам ушёл за соседний стол к своим товарищам в чёрных облачениях. Лисана огляделась. В трапезной собралось много народу, но стол, за которым сидели новички, действительно был самым большим. Ещё одна диковина все ученики цитадели и парни, и девки, оказались одеты в одинаковые облачения и одинаковую обувку, только цвет различался. У новеньких платья было из небелёного грубого льна, А у всех кто постарше чёрные, как у фебра, коричневые или тёмно-серые. Интересно, от чего так? А ещё она увидела, что все выучи и впрям пострижены коротко-коротко. От этого стало чуть легче на душе, ни одним срамиться. Девушка продолжила озираться, отыскивая взглядами крефов. Не могут же выучи одни сидеть. И правда, возле самого окна стоял пустующий стол. Ложки, миски и хлеб, на котором ждали едоков. Сразу стало ясно место наставников. Так оно и оказалось. Но вот дверь снова открылась, в зал вошли обережники. Их было около дюжины. Лисана не успела точно разглядеть, да и побоялась, как бы не наказали за наглость чая ни коровы по головам считать. Впереди шел осанистый мужчина, высокий, седовласый, широкоплечий, прямой. Сколько ему весен, Лисана не взялась бы сказать. Может, 50, а может и 30. У него было чистое, лишённое морщин лицо и колючие тёмные глаза. И веяло от этого человека такой властностью, что хотелось вжать голову в плечи, а ещё лучше закопаться в стог сена и не высовывать носа. При появлении наставников старшие выучепы подскакивали с мест и застыли, ожидая разрешения сесть. Новички неуклюже и в разнобое последовали их примеру. Окинув зал пронзительным взглядом, вошедший мужчина дал знак садиться. Снова загрохотали отодвигаемые лавки. Засновали между столов служки, разносящие по трапезные гожки, исходящие паром. Со всех сторон к стопке мисок потянулись руки. Прежде чем примитесь за еду, я, глава цетадели, крев нет. Растолкую новообращённым послушникам наши порядки. Глубокий сильный голос разнёсся над головами собравшихся. Разговоры и гул сразу затихли. "Запомните, среди вас нет больше детей из богатых и бедных семей, городских и деревенских, девок и парней", обвёл глава тяжёлым взглядом учеников. "Вы все теперь послушники. Отныне цитадель ваш дом". Брефы, ваши отцы и матери, остальные вы ученики, ваши соочичи. После этих слов новички начали недоуменно переглядываться. Страшно становилось даже подумать о таком. Ведь с них свергли их из рода, не изгнали на совсем, лишь отпустили на обучение. Как же теперь чужие люди ближе родовичи, ближе отца матери? Да и мыслимое ли дело не делить их на юноши и девы? Но нарастающий гул разбился о резкое. В цитадели нет праздности и безделья. Вас привезли сюда, в разумляться наукам. Быть послушником значит оставаться в послушании у старших все пять вёсен и зим, которые вы будете в этих стенах. Только тот, кто от первого до последнего дня проявит усердие, будет потом опоясан. Иные, если хранители дадут, позднее сядут на крефат. Но о том пока не то что говорить, думать рано. И помните, опоясанными станут не все из вас. Слабых духом цитадель отринет, ибо вестима, кто не в силах защитить самого себя, тот не в силах взберечь других. А вы должны стать спасением людей, отходящих в ночи. Вот почему всяк, кто попустится страхом и жалостью к себе, не выживет. Под сводами зала пронёсся ропот, Однако Нед легонько ударил ладонью по столу и в оцарившейся тишине так же спокойно, как прежде, продолжил. «Если кто-то от слов моих струсил и задумал бежать, так я никого не держу!» Ворота цитадели открыты целый день, а ночью не запирается и калитка в стене для тех, кого заход солнца застал в пути. «Только помните!» Он обвел всех тяжелым взглядом. «Едва отойдете от стен», Обереги и колдовство, что защищают крепость, вам больше не заступники, и беглеца сожрёт первый же ходящий. А через несколько седмиц на воротах поселения Позорника будет начертан особый знак, по которому всякий обережник узнает, что тут родился трус, предавший своих соочичей и род. И более ни один осенённый не станет помогать жителям места, породившего беглеца. Лесана кусала губы. Знали, они всё это знали. Понимали, что учёбовцам в цитадели не избежать, но никто не подозревал, как вразумляют здесь послушников. Ну, парни ладно, а девки. Как же девки-то слабые. Нешто им глупым послаблениям малейшего не сделают. Она огляделась и лишь сейчас заметила то, что не увидела сразу, когда только вошла в трапезную. Девушек среди послушников было чуть да маленько. Скользя взглядом по стриженным головам, Лисана с ужасом понимала девиц за столами от силы четверть, да и те в основном новенькие. Среди старших выучей девушек и вовсе можно было счесть по пальцам. — Хранители присветлые, как же мы тут! — пронеслось в голове. Брошенный украдкой взгляд на сидящих рядом подруг по несчастью напугал ещё куще. Все побледнели. Только сейчас глупые поняли, ждёт их совсем другая жизнь, новая, страшная, а у многих ещё и до обидного короткая. Глава меж тем продолжил. Первый год каждый из вас будет стараться показать наставникам, что не зря ест хлеб. К следующей осени первогодков ждут испытания, которые определят, кем им выпало стать: воями, что убивают нежить, целителями, которые лечат людей, или колдунами, упокаявшими мёртвых. После этого мгновения, помолчав, Нат спросил у новичков, кто из них разумеет грамоту и письмо. Из всех руки подняли только Тамир, одна девушка, да два одинаковых паренька. Креф досадливо покачал головой. «В этом году не густо. Что ж, остальных будут учить старшие послушники. С осени вас начнут понемногу готовить к тому, что должны знать и уметь будущие обережники. И помните, обо всех своих успехах и промахах рассказывайте ежедневно по вечерней заре Крефом. Да и не забывайте, наставники вам не мамка с нянькой, жалей да сопли вытирать не станут». Они для вас старшие в роду, и слово их закон. Если же кто провинится, тому они наказание отмерят сами по проступку. Ну и помните, кто крепо во всём будет слушаться, получит пояс. Кто беречить или лениться начнёт, тот быстро сгибнет, и привезут ему в дом грамоту, что по смерти послушника Цитадели его семья освобождается наполовину от податей за обереги. Я закончил. «Можете есть». Как не страшны были слова главы, но даже они не отбили у парней и девок чувство голода. Ложки застучали дружно и даже весело. «У нас по весне на обед бывает только похлебку с толокном едят, а тут смотри, какие куски мяса плавают». Зачерпывая полную ложку у наваристых щей, восхитилась Айлиша. «А у нас случалось только каша из заболони и спасались». Особенно если лето было холодное, зима после него суровая, а весна затяжная, еле-еле до первой зелени доживали. Ребятишки совсем прозрачные от голода ходили. Мать кинет в чугун горстку муки, корына оттрёт, да маленький кусочек сала растопит, вот и вся еда. Жадно вгрызаясь в мясо, пробубнила Лисана: "Зато по весне отъедались. Пальчики с ёлок собирали, орляк. А от чего голодно так у вас было?" Удивился, поднося ложку карту Тамир. От того, ответила Айлиша. Ртов в доме много, да и коти на своё просят. Ей неразумный, не объяснишь, что поголодать придётся на воде сидячи. Почему же на торгу не покупали? изумился парень. Ах, Тамир. Сразу видно, ты в городе жил. И то поди не знал, с какой стороны к козе подходить. «Раз тебя сосед выручит, два, а на третий пошлет, потому как у самого брюха подводить начнет. Да и не принято в деревне торг друг с другом вести». Лисана, как дитю неразумному, объясняла Томиру истины, знакомые ей с детства. «Мужики наши селки на дичь ставили, только по ранней весне и дичь костлявая, и не сыщешь ее особенно. Ходящие-то тоже есть хотят». А ежели в окрестностях стая поселится, Вовсе все зверье распугает. Охотники-то зимой до да поранней весне Глубоко в чащу не ходят, Дни короткие, чуть не поспеешь до да темна, Самого сожрут. Как же вы перебиваетесь? Чем с колдунами расплачиваетесь? Удивлению собеседника не было пределов. Мой отец на торг в город Возит горшки да миски, Только мало выручает. Купцу с обозом надо заплатить, Чтоб с собой взял... Обратно ехать с те же деньги. В итоге что наторгавал, из того чуть не половину на копытные испустил. Остальное на соль, муку, до да крупу с горохом. Мы-то только на огородах кое-чего растим. Посреди болот поле не вспашешь, не засеешь, да и охранное заклятие на поле поставить дорого, нету у нас таких денег. А сажать, чтобы ходящие вытоптали, кто ж станет? Вот и получается, сосед у нас Бондарь, другой сосед кузнец. Всё, что за зиму натрудят, к весне везут в город, за дорогу в складчину платят. Что останется от выручки, на то и живём, и с того и обережникам платим. После этого длинного рассказа Лисана снова принялась жадно хлебать щи. А у меня на деревне пиньку растят, доверёвки да бьют, поддержала подруга Айлиша, и всё равно не сытно у нас. Кстати, «Откуда ты грамоту, разумеешь?» Наконец, отодвинув от себя миску, поинтересовалась Элисанна Утамира. Парень мучительно покраснел. Говорил же, хворал часто в детстве. Вот матушка Громотея и приводила. «Я ведь целыми днями дома сидел, то с перхотой, то с жаром, то еще с чем. Она и нашла мне занятие. Думала, если я с возрастом в силу не войду, так хоть тем на кусок хлеба зарабатывать смогу, что грамоты или письма какие составлять буду». А счёт у меня уже отец врузил. В нашем деле без счёта никак, словно стыдясь, объяснил парень. Хотите, я вас резом обучу. Так нам же наставника дадут, неуверенно протянула Айлиша, которой было стыдно показываться перед парнем дура-дурой. Лисан же, давно приметившая, какие взгляды Тамир кидает на юную лекарку, поспешила ему на помощь. Конечно, хотим. Сказали же, усердие проявлять надо. Вот нас наставник днём учить будет, а ты по вечерам, чтобы лучше всё затвердить. И не дожидаясь, покуда Аилиш ещё что-нибудь ляпнет, от души пнул её под стол. Тамир расплылся в благодарной улыбке. Хватит гала кловить, шикнула Лесана, возвращая парня с небес на землю. Трезкой давай, вон глава доедает. Как только ложку отложит, считай, на трапезничились. Не гожу после старшего за столами рассиживать. Алиша торопливо дожевывала корочку. Ешь быстрее. Тем временем Нэт и правда отложил ложку, встал и направился прочь из трапезной. Следом за ним потянулись остальные крефы, за ними старшие послушники. К новичкам же подошёл их давшний провожатый и велел опять следовать за ним. На выходе Алесанну поймал за руку поджидавший у дверей клесх. Всё поняла, что тебе лекарь сказали. Да, задыхаясь от стыда, кивнула девушка. Не забудь прийти ко мне. Фебр скажет, как найти. Силу лесанная хватило только на то, чтобы ещё раз кивнуть. Лишь тогда наставник её отпустил, и послушница Опрометия бросилась догонять друзей. В этот раз Фебр привёл их по извилистому коридору в северное крыльцо цитадели. Вот тут жить будете, открыв невысокую дверь, сообщил он. Втроём? распахнув глаза, прошептала Айлиша. Четвёртую лавку видишь? Нет? Значит, втроём, сухо ответил старший выуч. Так как же? Девки с парнем? выдохнула целительница. Цец забыла, что глава говорил: "Нет больше парней и девок, есть послушники". А ежели ты еще это своей курячьей головой не поняла, так здесь столб для порки есть и каземат холодный с крысами, — припечатал Фебр. Ты мели, да знай меру, — заслонил собой испуганную Айлишу Тамир. А не то, а не то так всыплем, забудешь, как твоего крефа зовут, — сжала кулаки Лисана. Парень усмехнулся, подошел вплотную к девушке, взял ее за подбородок и насмешливо фыркнул. Нам первого года трогать нельзя. Но если ты в цитадели задержишься, ещё посмотрим, кто кому всыплет. Поняла, соплюха? И во взгляде прозрачный глаз отразилось столько злого обещания, что пылысаны несколько полугас. Парень был крепкий и, судя по всему, не дурак подраться. А гнев с девушки уже схлынул, и она испугалась. Впрочем, Фебр уже отошёл и скомандовал: Теперь Айда за мной. Покажу, где отхожие места и умывальники. Ведя спутников по длинному коридору, юноша открывал нужные двери. Тут уборная. Тут утром и вечером роже сполоснуть можно. Тут подмывальня. Поняли? Халстины вон на полках. Ножницы там же. Вода нагретая вот здесь всегда стоит. Ежели не стоит, вниз к Нурлисе сходите, она даст. «А как же баня?» — спросила Айлиша, оглядывая комнатку с лоханками и узким окном под самым потолком. «Не баня, а мыльня. Она внизу. Если надо, спуститесь. Там и вещи свои постирайте. Портамоек тут нет». Вернувшись в их комнатушку, старший ученик продолжил. «В сундуках у вас две смены белья, две пары обмоток. Девкам из подней рубахи, тебе под штанники. Да по холстине морду вытереть». «Пока хватит, остальное осенью и зимой дадут. Лучины, доски для писания, уголь завтра вам принесу». Закончив вразумлять подопечных, Фебр оставил, наконец, их одних. Как только провожатый ушел, новички стали осматриваться. В комнате было прохладно. Зияло черное жерло пустого вычищенного очага. Стояли три широких лавки с сундуком в изножье каждой. Возле окна, жалась к стене с камня и стол, на котором над миской с водой, склонился безвкусный светец. На подоконнике горка лучин, больше ничего. Девушки кинулись открывать лари. Там и впрям лежало только то, что говорил Фeber. "Богато", вздохнул Тамир. "Х хоть бы и зеркальца дали", всхлипнула Айлиша. "Чтобы посмотреться ещё горше рыдать", мрачно отозвалась Лесана. После этих полных досады слов все трое переглянулись и рассмеялись. Успокоившись, стали готовиться ко сну. Тамир сидел на своей скамье, отвернувшись к стене, и слушал, как за его спиной шуршат переодеваясь девушки. Потом настала их очередь дать парню время сменить порты на штанишки. И вот уже все трое вытянулись на своих лавках. Смятые синяки казались влажными. Тонкие одеяла почти не грели, из холодного очага тянуло сквозняком, до костей продирал озноб. Каменные стены отдавали сыростью и холод, жадно поглощая тепло полуголых тел. Если тут весной так холодно, что ж зимой-то будет? простучала зубами со своего ложа АиЛиша. И дров не дали очаг затеплить. Зимой-то пойди дадут, отозвался Тамир. страстно мечтавшая оказаться возле родной, пышущей жаром печи. — Все, надоело зябнуть! — Лисана вскочила, приплясывая на студеном полу. — Давайте лавки сдвинем. Сейчас друг к дружке прижмемся, тремя одеялами накроемся. Можно еще сверху холстины набросить, которые нам для утирок дали. И вы как хотите, а я портки вздену. Эдак все себе застудишь. Мы ж сюда за наукой, а не за хворьемя приехали. Ну, давайте. Лисана? робка попыталась вразумить девушку-подругу. Стыдно это. Наш стыд, видать, на себя крев нет взял, рассказал, что нет отныне меж нами различий. А Елиша, нерешительно мялось на своей лавке, однако под уверенным натиском сдалась, стала натягивать порты. В полумраке извозился и Тамир, а через несколько мгновений, обмирая от ужаса и собственной смелости, юные послушники сдвинули у боге ложе, Потеснее прижались друг к другу под тонкими одеялами и наконец согревшись, задремали. Сквозь зыбкий полусон Тамир чувствовал, как ровно дышит прижавшаяся к нему девушка, тёплая, сонная. Казалось, они одни в полумраке Цатадели, и над их ровным дыханием плыли только тишина и холод. А потом он заснул. Уже глубоко за полночь в тёмной покои заглянули двое. При свете лучины они оглядели открывшееся глазам зрелище, и один из вошедших хмыкнул. Как думаешь, выйдет из них толк? нарушил тишину негромкий голос Мэйрико. Не знаю, какой там будет толк и будет ли. Но им хватило ума наплевать на порядки и сделать всё, чтобы не застыть. Гляди, её спутник небрежно поднял уголок одеяла. Что нашли в сундуках, то и напялили. Фебр сервец забыл им дров выдать. собеседница усмехнулась. Что ж, поглядим, как дальше сложится.